Ели фамильное сходство ребёнка при знакомстве с его родными, нельзя сказать, конечно, что он безобразен, но он смешён. Этот опломб, этот монокль, эта улыбка, рисуя предвзятым воображением невещественную грань, отделявшую расстояние в несколько месяцев голову счастливого любовника от головы роганосца. Она говорила: "Ах, если бы я могла изменить тебя,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 Чтобы переделать меня, ей придётся чаще встречаться со мной. Таким образом, в этом её упрёке, обращённом к нему, он находил доказательство её интереса, её любви, может быть. И действительно, она уделяла ему теперь так мало этой любви, что в качестве её проявлений он принуждён был рассматривать запреты Адетты, делать то-то и то-то.